Глава 19. Временное убежище. Дежурный инквизитор поморщился. Основание. Мы с Фурсовой вошли в консисторию через главный вход. Дверь тут вообще никогда не закрывалась, а посетителей принимали круглосуточно. Это был единственный способ легально протащить девушку в наше владение. Дежурный носил светло-коричневую сутану. Значит, не из нашего ордена. «Я — графиня Варвара Андреевна Фурсова», — представилась блондинка, сделав шаг вперед. «Присягнула на верность графу Володкевичу. И сейчас мне грозит опасность. Документы и перстень», — попросил инквизитор. Варя показала свой паспорт, а также протянула руку с кольцом, которое я вручил ей в радости Гайдзина. «Мне надо кое-что проверить». Инквизитор начал вбивать данные с клавиатуры в свой компьютер. «Теперь я знаю, что консистория подключена к базе, вобравшей сведения обо всех гражданах Российской империи, и не только. Любой визитер пробивается на раз-два. Технология на десятки лет опережает все, чем владеют имперские чиновники». Удовлетворенно кивнув, дежурный придвинул к себе телефонный аппарат, Набрал чей-то номер и спустя несколько длинных гудков произнес в трубку «Просьба о временном убежище». С того конца провода что-то ответили. «Фурсова. Принята в рот Володкевичей. Кольцо есть, в реестре еще не внесена. Да, только что. Проверите? Благодарю». Дежурный повесил трубку. «Ожидайте. Вот она, любимая бюрократия». Даже инквизиторы вынуждены согласовывать каждый шаг с руководством, проверять документы и реестры, делать запросы. Ждать пришлось долго. По времени около получаса. Не знаю, что там происходило за кулисами консистории, но не удивлюсь, если наши звонили в полицию и другие уполномоченные органы. За эти минуты я успел перебрать в памяти все, что случилось в ресторане. Бенедиктов огласил стандартные условия вхождения в род, а затем мы стали обсуждать дополнительные требования сторон. И вот здесь Варя показала себя с наилучшей стороны. Жесткая, хорошо разбирающаяся в законах, умеющая постоять за свои права. Где сядешь, там и слезешь. В итоге мы остановились на схеме, при которой наши рода обладают полной автономией, Но при этом Варя обязуется вести мои финансовые дела, управлять землями и активами, выплачивать жалования и прочие вознаграждения, контактировать со строителями и другими временными работниками. Юридические вопросы по-прежнему решаются через Бенедиктова. Гвардии Фурсовых и Володкевичей тоже будут автономными. При этом набор гвардейцев и службы безопасности целиком ложится на мои плечи. Последний пункт я включил специально. Не хватало еще, чтобы чужой род подбирал людей, отвечающих за мою жизнь. Да, это нельзя было считать отношениями вассалитета. Полноценным принятием в род тоже считать было нельзя. Договор предусматривал расторжение по обоюдному согласию сторон либо в одностороннем порядке, но с уведомлением минимум за три месяца. Кроме того, Фурсова обязывалась держать в тайне все, что она узнает в ходе сотрудничества, и не использовать полученную информацию против меня даже после аннулирования документа. Кольцо, естественно, возвращалось и утилизировалось, носить его повторно было нельзя. Договор относился к числу бессрочных. И да, мы могли вносить изменения в документ при необходимости. Варя просто расписалась – Я скрепил все это родовой печатью, которую носил с собой в рюкзаке. После этого вскрыл конверт, усеянный вязью знаков. Достал кольцо, подержал в руке, напитывая энергией, и передал Варе. Девушка тут же надела кольцо на безымянный палец. Я увидел, как артефакт поплыл, подгоняя размерность. Одновременно с этим вокруг нас поднялись едва уловимые эфирные возмущения – Психотипы соприкоснулись, их слепок оказался запечатанным в кольце. Интересная технология. И вот мы сидим в фае Туровской консистории, наблюдая за тем, как по пятиугольной площади ездят машины. Время растягивается густой патокой. А потом раздается звонок. Дежурный снимает трубку. Да, еще здесь. Факт подтвержден? Очень хорошо. Значит, предоставляю. Угу. — Оформлю как надо, среднесрочно. — Да, конечно, принял. — Всего доброго, брат Артемий. Трубка легла на рычажок. — Ну что? Я приблизился к стойке, за которой работал инквизитор. — Факт подтвердился, — сообщил дежурный. — Но усадьбу Фурсовых действительно совершено нападение. Мы навели справки. В живых никого не осталось. Примите мои соболезнования, госпожа Фурсова. Варя сдержанно кивнула. Я видел, что ей больно, но аристократка держалась. Потерять всех, кого любишь в один день, — это тяжело. К счастью, в этой реальности плевать я хотел на родственные узы. Вещи можно оставить в камере хранения, — зачем-то сказал дежурный. «Да у меня и нету ничего», — грустно улыбнулась блондинка. «Тогда я оформляю пропуск». Инквизитор скрылся внизу, щелкнул выдвижным ящиком и достал плоский жетон. Смахивает на пропуск, который я получил в Никополе, чтобы встретиться с дознатчиком Анатолием. Вам предоставляется убежище сроком на два месяца. Если угроза сохранится, вы можете ходатайствовать о продлении. В противном случае мы выдаем артефактную печать, которой можно укрепить дверь вашего жилища. — Это знак инквизиции. Он предупреждает всех о нашем покровительстве. — Я поняла. — Напоминаю, — продолжил инквизитор, — что после набора вашим родом собственной гвардии печать перестает работать, убежище не предоставляется. — И где я буду жить? — поинтересовалась Варя. — В одном из служебных корпусов, — ответил инквизитор. — Вас проводят. Утро выдалось неожиданно приятным. Да, я проснулся в пять. Принял душ, привел себя в порядок, помедитировал и отправился в консисторию, где меня ждал Бронислав. На улице царила кромешная темень. Даже фонари в такую рань горели не везде. Легкая осенняя прохлада придавала моей прогулке бодрость. Сегодня я шел без ножа. Взял с собой комплект спортивной одежды, и не зря. «Бронислав сразу повел меня в Дадзё, там хорошенько погонял по разным тренажерам, организовал рукопашный спарринг и бой на шестах. И если с оружием в руках я держался достойно, то в кулачном поединке осознал, насколько ничтожен в сравнении с инквизиторами. Эти ребята освоили множество стилей восточных единоборств, выработали убийственный гибрид и попросту не оставляли шансов обычным бойцам». Пока меня истязал демон в черном, забрезжил рассвет. Мы сделали небольшой перерыв. «Слышал, у тебя проблемы», — заявил Бронислав, извлекая из тактического рюкзака флягу с водой. «Ты попросил убежище для Фурсовой». Дознатчики да, консистории работают как швейцарский механизм. Поэтому я решил ничего не утаивать. Кто-то охотится на ее род, а мне нужен управляющий. «Так что я решил воспользоваться привилегиями и защитить своего управляющего», — Бронислав хмыкнул. «Сложно управлять, если не имеешь доступа к усадьбе». «Я планирую разобраться с этим вопросом. Найдешь заказчиков?» «В будущем». Инквизитор присел на краешек здоровенного камня. «Только что мы избивали ребрами ладоней мешки с крупой, причем я делал это без усиления». «Если есть возможность улучшить себя, грех этим не воспользоваться». «Ростислав, насколько я понял, ты хочешь восстановить родовое имение, эффективно управлять им, получать доход. И это каким-то образом придется увязывать с долгом перед Инквизицией?» «Придется», — осторожно ответил я. «Есть вещи, которые я не могу тебе открыть на данном этапе посвящения», — продолжил Бронислав. Но могу намекнуть, что смена ступеней напрямую влияет на уровень э, твоей личной свободы. Чем полезнее ты для Супремы, тем больше дверей перед тобой открывается. Улавливаешь суть? Улавливаю. Надеюсь. И если у тебя есть нерешенные дела в светском обществе, их надо решить. Потому что вопросы, которыми будем заниматься мы с тобой, более глобальны. «И они не терпят наплевательского к себе отношения. Я расправлюсь с теми, на кого вы укажете». Инквизитор грустно улыбнулся. «Мне бы твою уверенность». «Мир усложняется, Ростислав». Разговор прервался на некоторое время. Каратель пил воду из фляги, думал о своем, а я ему не мешал. «У тебя есть потенциал», — наконец произнес наставник и ты получишь от нас помощь, если она потребуется. Но помни, что дела Инквизиции превыше всего». «Я запомнил». «Хорошо. Сейчас мы изучим несколько приемов из рукопашного боя, потом займемся парными клинками. А остаток времени ты посвятишь изучению принципа действия огнестрельного оружия. После обеда ты сдашь зачет по кодексу. Встречаемся в фойе главного учебного корпуса». Отец Бронислав был авторитетным типом, но зачет по кодексу у меня принимали другие люди. Инквизитор отвел меня к лифту, мы поднялись на четвертый этаж и вошли в кабинет с видом на дадзё и старинные крыши кампуса. Где-то там сейчас носился вжух, гонял местных кошек и, вероятно, жрал голубей. Нас встретили двое пожилых товарищей в графитовых рясах. Третьим экзаменатором выступил Бронислав. «Брат Кирилл», — представился мужик с обманчиво добродушным лицом. «Брат Венедикт», — отрекомендовался второй. «Зачет будет проводиться в устной форме», — предупредил первый. «По принципу перекрестного допроса. Вы знаете, какой раздел нас интересует больше всего, но и по остальным пунктам нужно иметь базовые знания». «Приступим, коллеги». Улыбнулся Бронислав. Как вам будет угодно, отец. Ровным голосом произнес Кирилл. Послушник, будьте так добры, перечислите нам основные разделы кодекса, «Понеслась!» Я убил три вечера на подготовку, и теперь наступил момент истины. Вопросы сыпались один за другим, порой они казались не связанными между собой. Поначалу мне это виделось легкой прогулкой. Но потом ребята озверели и начали предлагать логические задачи, основанные на знании Кодекса. Например, некто Петр Петров увлекался реконструкцией античных луков и собрал дома оружие, обладающее малой убойной силой. При этом стрела, выпущенная из лука, поражала соломенное чучело на дистанции в сто шагов. Является ли господин Петров отступником? Дальше веселее. Коллекционер Алексеев приобрел у перекупщика неизвестный артефакт без лицензии. Выяснилось, что артефактом можно усилить меч, придав ему дополнительный электрический урон. Как должен поступить Алексеев? Получить лицензию и модернизировать клинок, перепродать артефакт с выгодой для себя или сдать неизвестное устройство в Инквизицию? При добровольной явке надо ли проводить допрос с дознатчиком-телепатом? Еще пример. Фермер Парамонов проводил эксперименты по созданию нового препарата от паразитов, уничтожающих его посевы. В ходе экспериментов случайно был получен газ, парализующий нервную систему млекопитающих. После того, как в окрестностях участка передохли все кроты и мыши, фермер избавился от средства, а материалы исследования сжег. Можно ли считать ГАЗ средством массового поражения, а Парамонова особо опасным еретиком? Незаметно пролетел час. Меня выпроводили из кабинета и велели ждать. Еще через несколько минут дверь распахнулась, и меня пригласили войти. И вот тут уже было интересно. К консилиуму присоединился брат Александр, который, по всей видимости, телепортнулся прямо в кабинет. Меня встретили суровыми и заинтересованными лицами. «Ростислав!» Вкратчиво произнес Александр. «Ты в курсе, что никому раньше не удавалось получить вторую ступень в первую неделю обучения?» Пожимаю плечами. «Плохо старались!» Александр покачал головой. То ли с осуждением, то ли с недоумением. «Зачет сдан!» Проговорил один из наставников и передал Брониславу подписанную бумажку. Послушник допущен к инструктажу. «Который мы проведем прямо сейчас», — решил форсировать события Бронислав. «Есть возражения?» Никто не возражал. «Я, как боевой куратор, буду немногословен», — заявил Александр. «Вторая ступень позволяет семинаристу применять табельное оружие в целях самообороны за пределами кампуса». Ты получаешь право на модификацию сакса категории «Б» и получение тычкового ножа с сопутствующим курсом обучения. Смена рясы, дополнительная нашивка и амулет общего укрепления. Отец Бронислав? «Спасибо», — кивнул мой наставник. «От себя добавлю, что на этом уровне посвящения за тобой, Ростислав, закрепляется право свободно перемещаться по городу, не запрашивая специального разрешения». В информаториуме откроются недоступные ранее документы, а в тайной сети будет снята блокировка с некоторых файлов. Ты сможешь участвовать в рейдах Инквизиции в статусе наблюдателя. Разрешены экспедиции в пустошь под непосредственным руководством наставника. «И это все?» — разочарованно протянул я. «Не все», — усмехнулся Бронислав. «Теперь...» Я официально заявляю, что инквизиторы пользуются огнестрельным оружием и стоят над законом меча. У нас есть собственные производства, артефакторные каббалистические отделы. В особых случаях мы работаем под Кремчугом. Мы можем убивать кого захотим, и нам за это ничего не будет. Нам нельзя объявить вендетту или войну. Мы смещаем правителей и редактируем законы государств, если того требует обстоятельства. «Тоже мне секрет», — хмыкнул я. «И так понятно, что вы беспредельщики». Бронислав громко рассмеялся. «Ты верно ухватил суть. А теперь мы идем к оружейнику».